Армия Поури, перебирая словно громадная гусеница тысячами коротких и кривых ног, пробивалась сквозь пески. Форсированный марш через пустыню подходил к концу, скалы восточной стены поднимались все выше. Здесь хватало мертвых городов, в одном из таких Фэс начал свой поход, хватало и давным-давно позаброшенных погостов. Некромат подозревал, что Саладорец и впрямь движется навстречу каким-нибудь своим птенцам, затаившимся в забытых руинах. Во всяком случае, это представлялось достаточно логичным. Рассчитывай Эвенгар на саладорских магов. Его саркофаг тогда бы уж отправился по направлению к Эргрин. Конечно, местным волшебникам никто не помешал бы собраться в любом месте страны, но забиваться в такую глушь, когда, как считалось против тебя, и так никто не сможет выступить. Так что, скорее всего, впереди гнездо. Вечером отряды повари достигли стены и развалин безымянного города, до половины утонувшего в желтых волнах пустыни. Как и все уже виденные Фессом, этот золотой прииск некогда стоял на реке, сбегавшись с недальних гор и быстро умиравший в жарких песках. Здесь росли короткие деревца с игольчатыми листьями, и здесь саладорцы со свойственной им аккуратностью хоронили своих мертвецов. Рыся опять полетела на разведку. Вернулась она со сногсшибательным известием, что кладбище явно беспокойное. «Вот даже как!» – нахмурился Фес. «Сражаться с ордами ходячих скелетов и мумифицированных пустыней трупов никак не входило в его планы. Тогда обойдем их стороной». Однако обойти не удалось. Фес просто не мог оставить просто так за спиной внезапно само собой разупокоившееся кладбище. «Почему? Отчего? В чем причина?» Это то же самое, с чем он сталкивался в Эгесте, или нечто новое. Да, сущность становится сильнее, однако ее влияние проявлялось прежде всего на севере. Недаром и Черная башня возникла именно там, или она уже добралась и до Саладора. Послушные слову Ишхар поури остановились. Несмотря на всю свою сказочную выносливость, даже неутомимые карлики выбились из сил. Переход под палящим солнцем дался недешево, а здесь была вода. Фэс и рыся осторожно двинулись сквозь колючие заросли. Река здесь уже умирала, песок жадно впитывал прозрачную влагу, рожденную на горных кручах. На противоположном берегу в вечернем сумраке смутно угадывались очертания невысоких могильных памятников. И там, среди этих памятников, некромант увидел спотыкающиеся на каждом шагу неуклюжие фигуры. Зомби, скелеты, классические мертвяки, однако здесь кладбище разупокоилось совершенно иначе, чем, скажем, в памятных больших комарах. Там под землей медленно зрели костяные драконы, вырывались на свободу костяные гончие. Здесь же неведомая сила просто выдернула мертвых из их вечного сна. Не совсем похоже на почерк сущности, хотя, конечно, исключения встречались и на севере. Взять хотя бы те же зеленухи, где некроманту пришлось снимать проклятие с целой деревни. Рыся глухо зарычала. Драконица ненавидела ходячих мертвецов. Ее род, наверное, высшая, самая совершенная форма жизни, сам по себе служил живым опровержением смерти. Жаль только, что драконий огонь, способный плавить камень и на вылет пробивать скалы, здесь оказался бы бесполезен. Мертвым пламя не страшно. Хотя, опять же, в теории сухие костяки должны бы легко гореть. Спокойно, дочка, Фэд сжал тонкий локоть. Рыся оставалась в человеческом облике. Наверное, чтобы не соблазниться мощью жемчужных крыл и не броситься на врага раньше времени. Погос не достиг второй стадии, когда под землей начинает твориться нечто совершенно новое, ничуть не походящее, на некогда опущенное в могилу. Такое впечатление, словно мертвых подняла одна громадная рука, подобно тому, как ручка ребенка разбрасывает по ковру игрушечных солдатиков. Это никак не походило на сущность, здесь не чувствовалось ее дыхание, Фессу не требовалось даже плести никаких заклятий. А вот закипающую злобу и голод мертвяков некромант ощущал очень явственно до боли некто или нечто выдернуло мертвых и бросило на произвол судьбы. Собственно, скелеты и зомби не могли сделать ничего другого, кроме как отправиться на поиски живых. Фэс читал о том, что проточная текущая вода ручье в рек обещала некую защиту от неупокоенных, но это теоретически. Сведения учебников некромантии на Ордовском факультете мелифицистики безнадежно устарели. «Придется задержаться, рыся. Их нельзя оставлять так». Драконица зло по-взрослому усмехнулась. «Папа, гроб Саладорца протащили прямо через это кладбище. Тебе не кажется, что...» «Это напрашивается», – кивнул Фесс. «Придется потратить немного времени. Я хочу знать точно». Возможно, река, еще хранящая неугасшую память о вечно чистых горных льдах, и вправду защитила некромантов с его спутницей, неупокоенной пока их не заметили. К настоящему у Фесса не осталось никаких записей, артефактов или просто припасов. Давно сгинула в застенках Инквизиции любимая глифа, пропал полученный по окончании Ордоса посох. Волей-неволей некромант последнее время прибегал к эффективному, но однообразному способу чародейства. Вычерчивал магические фигуры, позволявшие собирать силу и направлять ее согласно его воле. Он осторожно выстраивал последовательности мыслей, слов и жестов. Некромант охотно прибег бы к рунам, но, увы, искусством старого пари в полном объеме Фесс не владел». Источник. Ему нужен источник неупокоенности. Некромант редко прибегал к этому виду чародейства, куда чаще требовалось просто уничтожить метвятскую напасть, а не выяснить, почему и от чего случилась саморазупокоенность. В Зеленухах он столкнулся со сложным прорывом. Тогда зомби преспокойно шастали под яркими солнечными лучами, и ликвидация того гнойника едва ли не стоила ФСУ жизни. Кстати, в точности сам источник он тогда так и не установил. Смутное видение пополам с ощущениями. Хотя наложенное на кладбище в зеленухах заклятие порога более или менее успешно сдерживало зомби днем, ночью вся округа оказывалась в их руках. Тонкая незримая струйка силы потянулась через реку, повинуясь приказам некроманта. Змейка ползла не быстро и нехотя, все-таки Фэс не помнил в точности все необходимые для управления этим заклинанием. Однако же она ползла, и вскоре, зажмуривший глаза Фэс увидел себя стоящим в самом середине кладбища. Вокруг бродили мертвяки и ощущали врата. Но теперь Фэс точно знал, куда они ведут. За покров западной тьмы. Так значит, сущность. Или нет? Что-то смущало некромантов в этой внезапно ставшей отчетливой картине. Врата на разупокоенных погостах давно служили предметом дискуссии некромантов, даже когда этих некромантов во всем Эвиале оставалось всего двое, а именно Дайнур и Фес. Куда ведут эти пути, установить так и не удалось. Хотя правильная осада их велась неоднократно, почти всеми известными некромантами прошлого. А тут вот так просто, без всяких усилий, он, фэс видит развершийся провал, незримый для обычных смертных. Зомби чувствовали его тоже, инстинктивно держась подальше от накрепко запертых невидимых створок. Стройка силы дотянулась до оказавшегося на ее пути мертвяка, обвелась, втягиваясь внутрь. Фессу стоило некоторых усилий справиться с омерзением, нахлынувшим, когда перед его внутренним взором так близко оказались истлевшие останки зомби. Кости и прочие возникли, растворились, уступая место серому пространству. Фес ощутил острую резь в глазах, словно пытаясь открыть их под водой. Он ощущал нечто давно знакомое, встреченное, казалось, еще в прошлой жизни, а именно в Арвесте, когда на столе лежал черный томик трактата о сущности и инобытия, окруженный его Фесса разнообразными заклинаниями. Сомнений не оставалось. Здесь пролег след Солодорца, и это он, Эвенгар, намеренно или нет разупокоил погост. Судя по всему, совсем того не желая, иначе, рассуждал Фесс, мертвяки не болтались бы тут без дела. Значит, тем более надо спешить. Если такое случится на каждом кладбище, мимо которого проляжет путь Саладорса, то не понадобится никакой западной тьмы. «Рыся, стой, не двигайся!» Одними губами, не прибегая к мысли речи, произнес некромант. «Зомби могут оказаться чувствительными к магии, даже столь слабой. Тем более, что мертвяк, которого коснулось поисковое заклятие, заметно беспокоился». «Ты станешь их э, упокаивать?» – тоже шепотом спросила рыся. «Само собой, иначе очень скоро они потащатся через пустыню искать добычи. Кто их остановит?» Драконица молча кивнула. Добрую час ночи Фэс провозился с классическим истребительным заклятием. Рыся помогала по мере сил стоя и не двигаясь, не прибегая никакой магии. Утром, когда 23 лучевая звезда до кораева наполнилась мощью, некромант нанес удар. И со злой радостью досмотрел до конца уничтожения всех до единого мертвяков. Поставить их себе на службу Фэс уже бы не смог. Впервые за долгие месяцы заклинание сработало как подобает, как написано в учебнике. Неупокойных ломало и рвало на части, черепа взлетали, словно начиненные горючим маслом осадные бомбы, оставляя тянущиеся из глазниц, почему-то только и именно из них длинные огненные шлейфы. Костяки распадались дымной пылью, надгробные плиты ломало и выворачивало из песка. Фес молча наблюдал за буйством вырвавшейся на свободу стихии. Эх, вот если бы можно было так же просто покончить с западной тьмой. Одним заклинанием, что очистило бы весь запад Эвиала. Гроза бушевала над кладбищем недолго, и вскоре армия Поури, отдохнув под благодатным ночным пологом, уже маршировала дальше. След тащивших саркофаг чудовищ резко сворачивал на север, вдоль восточной стены. Преодолеть ее с таким грузом не могли даже могучие монстры, выпестованные заклятиями саладорца. Расстояние между ними и преследователями неуклонно сокращалось. Ночной отдых позволил тварям несколько оторваться, но только несколько. Рыся перекинулась в дракона, слетала на поиски и быстро вернулась. «Они тут никуда не делись. Они действительно никуда не делись». На противоположном берегу речки, среди зеленой поросли, упрямо пробивавшиеся сквозь выбеленные руины древнего города, Фес увидел две гротескные фигуры. Каменный гроб Солодорца стоял рядом, цепи валялись на земле. Кругом ни одной живой души. Хотел бы я знать, зачем они тащили его в это захолустье? Сквозь зубы процедил Фес. В строгом порядке подтягивались поури, четверка старших искательно заглядывала в глаза рыси, не дерзала обеспокоить слух обожаемой Ишхар вопросами или пачетого просьбами. Фес окинул взглядом ряды готовых к бою карликов, лишний раз порадовавшись предусмотрительности драконов. Прислушался и к себе. Нет, он не испытывал ни сомнений, ни колебаний, посылая повари в бой, из которого очень многие не вернутся. Это необходимо, всего лишь вопрос цены». «Но чего бестии медлят? С их-то силами наверняка могли бы шагать и дальше, шагать и шагать. Так почему же остановились, дали себя настигнуть?» «Они кого-то ждут, рыся», — ответил некромант на невысказанный вопрос драконицы. «И мне кажется, я знаю кого». «А чего тогда ждем мы, папа?» Вернувшаяся к человеческому облику, рыся воинственно сжала кулаки. «Ударим сейчас. Нет больше саладорских магов. Эвенгара некому защищать». «Я так не думаю», – медленно произнес Фэс. Среди развалин, стертых почти до основания огрызков старых стен, замелькали человеческие фигуры. И у немедленно вырвалось дружное рычание. Фэс прищурился, но это шли не солодорские маги. А потом из-за камней поднялась женская фигура в белой просторной куртке и белых же широких шароварах, и некромант невольно сжал зубы. Старшая? Ну, конечно, как же тут могло обойтись без нее? Уцелела в эргрийской бойне, спаслась, сумела вновь собрать гнездо последователей Эвенгара, верных птенцов. «Ты ее знаешь?» – напряглась рыся. «Само собой», – грюмо кивнул Фесс. «Старшая эргрийского гнезда?» – «Я рассказывал». «Да, папа, помним. «Ну что ж с того? Я сожгу их с одного прохода. Люди мне не соперник. Если не вспоминать ту молнию, которая нас угостили после Черной башни. Это была случайность», – вспылила гордая драконица. «Вот потому и нечего нарываться на нее снова». Рыцарь поджала губы и отвернулась, но уже мгновение спустя не выдержала. «На что они рассчитывают? Думают удержаться или...» «Ясно, собираются довести до конца воскрешение не удавшиеся саладорским магом, пожал плечам Эфес. «Ну, так чего же мы ждем?» – не выдержал. Вновь вскинулась рыся. «Я слишком хорошо помню, что случилось в Орвесте, дочка. Эти слова вырвались у некроманта, словно помимо его воли. Он колебался, да, смутные предчувствия, затаенные подозрения. Но не станут птенцы так нагло лезть прямо на многочисленное войско, не имея в запасе какого-нибудь трюка. А что, если кто-то один из них решит уйти, прихватив с собой Эфеса и рысю и вообще всю армию Поури? Атлика в свое время управилась весьма быстро. Тогда что? Атаковать немедля? Фес колебался. Если кто-то из птенцов задумал уход, тогда тем более нельзя терять ни минуты. Однако, тем временем, старшая, совершенно не опасаясь многочисленных самострелов повари, вышла на самый берег. Ее и Фесса разделяла десятка три шагов. Три десятка шагов по сверкающей водной глади. Хрустальный поток весело стремился по песчаному лону, покрытому редкими и длинными стеблями травы рыболова. Речка не глубока, даже повари смогут перейти ее здесь. Несколько десятков птенцов не остановят тысячи свирепых карликов. Как бы ни старались, так отчего же он, Фесс, медлит? Отчего не отдает приказ о решительном наступлении?